Задача номер 11: Осознание собственной безграничности. Новая Земля – планета множества измерений. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в пространстве любви и света Бога, в пространстве многомерности, в той безграничности, частью которой мы все являемся. Сегодня я хочу поговорить о такой важной задаче, стоящей сейчас перед каждым из вас, как переход к безграничности и многомерности бытия. То есть к истинному бытию от бытия линейного, ограниченного трехмерными рамками. Вы знаете, что вы многомерны. Вы знаете, что вы безграничны. О, конечно, вы знаете это. Но сейчас пришло время не только знать об этом, но и жить в этом. Чтобы жить в многомерности и безграничности, надо почувствовать и принять свою собственную многомерность и безграничность. И сейчас время для этого пришло, потому что новая земля – это земля множества новых измерений, с которыми вы не сталкивались в старых энергиях, потому что новый человек – Это безграничная и многомерная душа. Когда вы смотрите на себя в зеркало, когда вы действуете в рамках своих социальных ролей, когда вы занимаетесь обыденными делами, вы остаетесь в линейности. Чаще всего вы делаете что-то очень линейное. И это, естественно, в той трехмерной системе координат, в которой вы жили до сих пор. Но все меняется. И меняется стремительно и вот уже другие реальности стучатся в ваши двери. И вот уже другие законы начинают действовать на земле. И вот то что вы привыкли делать линейным способом, неожиданно начинает давать сбой. и вы удивляетесь, раньше ведь все получалось, почему сейчас не так? Потому что сейчас в привычное дело, Вмешались другие измерения, измерения души. Вы сами открыли двери к ним, и вот теперь душа требует, чтобы вы учитывали ее интересы. И вот теперь, если вы делаете что-то, что у вас раньше хорошо получалось, но что больше не затрагивает вашу душу, оно перестает получаться. Все просто, дорогие. Но только не думайте, что душа ограничивает вас. Напротив, она дает вам безграничные возможности. Она дает вам то, что раньше было недоступным. Представьте, что раньше вы могли ходить только пешком. Но вот у вас выросли крылья, и вы можете летать. Вы можете в один миг преодолевать гигантские расстояния но вы не знаете этого и продолжаете ходить пешком. Не думаете, почему теперь мне не доставляет это удовольствие? Почему мне кажется, что я двигаюсь медленнее, чем могу? Почему меня что-то тревожит? Почему в конце концов другие опережают меня. Раньше я ходил быстрее всех, а теперь, как бы быстро я ни шел, другие уже давно у цели когда я только добираюсь туда. Дорогие, ваши крылья хотят расправиться, а вы не даете им краен. Ваш внутренний голос говорит. Взлети, вырвись из линейности. Прежние подходы устарели. Вот почему у вас не получается то, что получалось раньше. Вы ограничиваете себя старыми рамками представлений о себе. Вы стали другими, вы можете гораздо больше, а делать пытаетесь все то же и все так же, как раньше. Как же вы ограничиваете себя? Давайте рассмотрим основные типы самоограничений. Это рамки возраста, рамки вашего опыта и возможностей, полученных в данном воплощении, привязанности к материальному миру и к человеческой форме. Обратите внимание, Они перечислены не в порядке значимости. Привыкайте, в многомерности нет более значимых и менее значимых вещей. Нумерация дана лишь для удобства восприятия. Первый тип ограничений – рамки возраста. Как часто вы ограничиваете себя рамками возраста? Вы думаете, что вам что-то поздно или смотрите на мир сквозь призму прожитого? или отождествляете себя с вашим возрастом всегда и во всем. Дорогие, вы знаете, что внутри у вас нет никакого возраста, что внутри вы одновременно и ребенок, и подросток, и юноша, и зрелый человек. Нет границ между всеми вашими возрастами. Нет никаких границ, вы безграничны и в плане возраста тоже. И если вы застряли в каком-то одном возрасте, пора выйти из этих границ. Вы можете путешествовать по своим возрастам так, как хотите. Вы можете в любой момент вернуть себе свежесть чувств, незамутненность восприятия, которая была у вас в детстве. Вы можете заглянуть внутрь себя и найти там ребенка, и узнать, что он все тот же, что и был тогда. И вы можете стать этим ребенком и взглянуть на мир его глазами. Мы не имеем в виду, что вы должны надеть короткие штанишки, взять в руки плюшевого мишку и вновь пойти в детский сад. Вы можете продолжать вести себя так, как в вашем социуме требуется от человека вашего возраста. Но внутренне вы можете быть в любом возрасте потому что все ваши возрасты никуда не делись, они там же, где и вы. Не позволяйте подчинять себя записям в паспорте и прочих документах. Это условности, характерные для линейного мира. Но вы давно уже не линейны, вы давно вышли из этих рамок, краем. Второй тип ограничений – опыт текущего воплощения. Ваш опыт, полученный в текущем воплощении, ваши способности, умения, ваш характер – это тоже разновидности рамок, это тоже наследие линейного восприятия себя и мира. Дорогие, вы правда думаете, что можете чего-то не знать и не уметь, что вам знакомо лишь то, что входит в опыт вашего нынешнего воплощения? А знаете ли вы, что вам многие тысячи лет, и что вы получили опыт пребывания в разных телах, обладали самыми разнообразными характерами, владели всеми мыслимыми талантами и способностями и проходили через все, через что можно пройти. Поэтому, когда вы сейчас говорите «я этого не знаю», «я этого не умею», это неправда. Вы знаете и умеете всё. И при необходимости можете вспомнить этот опыт и вытащить из себя любое знание и умение. Дорогие, особенно забавно слышать, как вы осуждаете других и говорите. Я бы так никогда не поступил, если бы вы знали, какой веселый смех раздается в таких случаях по нашу сторону завесы. Потому что в большинстве случаев вы поступали точно так же просто забыли об этом. Вас никто не укоряет за это, и смех наш не похож на злую насмешку. Мы любим вас, мы обожаем вас за то, что вы добровольно взяли на себя роли людей, и когда-нибудь вы посмеетесь вместе с нами над теми забавными ситуациями, в которые попадали из-за завесы забвения, отделяющей вас от правды о себе». Пожалуйста, имейте в виду, что вы были всем и всяким и вели себя по-всякому. И когда вам захочется кого-то осудить, скажите себе, возможно, и я вел себя точно так же. Это поможет вам стать более понимающим, доброжелательным и милосердным как по отношению к другим, так и по отношению к себе, к район. Третий тип ограничений. Привязанность к материальному миру и к человеческой форме. Еще вид ограничений. Ваши привязанности к материальным вещам и к конкретным местам на планете. Дорогие, каждый из вас родился там, где он родился, по какой-то конкретной причине. Каждый из вас живет там, где он живет, тоже по определенной причине. Вы можете очень любить свои родные места. Но вспомните, пожалуйста, что ваша настоящая родина – это все мироздание, краен. Дорогие, многие из вас воплощались на других планетах и даже в других вселенных. Вы не земляне. Да, у вас у всех есть сердечный контакт с душой планеты Земля, и это прекрасно. Вы пришли, чтобы просветлить планету, и без внутреннего контакта с ней это невозможно. Но если вы заглянете внутрь себя, то обнаружите там такую безграничность, для которой тесны рамки одной планеты и даже одной Вселенной. Вы обнаружите там всё мироздание, которое и есть вы. Да, вы и мироздание едины так же, как вы и Бог едины. Вы теперь понимаете, какова степень вашей свободы. Вы не только живете в безграничности, вы и есть сама безграничность. Ваша человеческая форма, ваше тело – это лишь условность, рамки которой вы давно переросли. Загляните внутрь себя, и вы заметите, что там нет никаких форм. Внутри вы – космос а те временные формы, которые вы принимали во время разных воплощений, о, они могли быть любыми, и не всегда они были человеческими. Что бы вы сказали, если бы узнали, что когда-то были звездой, а когда-то скалой, а когда-то океаном? Но и это были лишь временные формы, которые не могли ограничить вас, не могли лишить вас вашей истинной сути не могли помешать оставаться тем, что вы есть, безграничным мирозданием. И ваша нынешняя человеческая форма – это только форма, временный костюм или маска, за которой спрятано лицо мироздания. И вот пришел конец маскараду. Пришло время отбросить все внешние формы и осознать в себе безграничное мироздание и себя – В безграничном мироздании. Это то, что есть вы. Это то, что вы можете почувствовать, заглянув в себя, а не просто понять разумом. Потому что контакт с вашей божественной безграничностью открыт для вас сейчас. Открыто то, что было закрыто десятки тысяч лет. Крайон. Вы понимаете, что это дает вам осознание ощущение своей безграничности. Это дает вам опыт, любой опыт, который вам нужен. Это дает вам бесстрашие перед будущим. Вам нечего бояться, потому что вы уже прошли через все, что можно, и нет таких страхов и проблем, которые вы бы не пережили. Это дает вам доступ ко всему тому, Чего, как вам кажется, вам не хватает. Вы хотите обрести чувство собственного достоинства, спокойствие и уравновешенность, любовь и миролюбие, мудрость, способность понимать людей и сочувствовать им. Все это есть в вашей безграничности. Ваша безграничность дает о себе знать. Дорогие, сейчас такое время, когда ваша безграничность то и дело сама проявляет себя, даже если вы об этом не просите. Иногда вы испытываете такие эмоции, о которых никогда не подозревали раньше. Иногда вы испытываете такой восторг и такое наслаждение жизнью, что это вас удивляет. Но иногда вы проваливаетесь в такую глубину тьмы, о которой не знали прежде. Вы говорите: крайон, я же иду к свету, почему же мне иногда так плохо, почему я впадаю в депрессию, Почему меня качает от радости к тоске с такой гигантской амплитудой, что со мной не так? Дорогие, с вами все в порядке.та амплитуда тоже показатель вашей безграничности. За все время ваших воплощений, Вы научились взлетать безгранично вверх и падать безгранично вниз. Примите это как то, что есть и не пугайтесь. Это пройдет. Таким образом идет познание вами самих себя, и таким образом идет ваше уравновешивание. Зная свою безграничность, вы можете осознанно обрести мудрости и свет, и выбрать для себя точку равновесия. Вы же знаете, что, достигая крайних точек взлетов и падений, вы все равно возвращаетесь в ровный, спокойный настрой. Вы чувствуете это равновесие, и вы знаете, что тьма не может удерживать вас надолго. Вы все равно возвращаетесь в свет, так как свет является вашей истинной сутью. Помните об этом во время ваших провалов во тьму. Говорите себе, что так дает о себе знать ваша безграничность. Напоминайте себе, что это пройдет, и вы снова вернетесь к свету. Это путь, который вы выбрали. Вы познали самые глубины тьмы, а значит, вам доступны бесконечные вершины света. Каждый из вас равен мирозданию. Дорогие, вам еще трудно бывает понять некоторые аспекты вашей безграничности. Кое-что с трудом укладывается в трехмерное человеческое сознание, но ваше сознание уже не трехмерно, и вы можете осознавать многомерность бытия и многомерность себя самих. Где вы сейчас находитесь физически? Вы можете точно назвать ваше местоположение, не так ли? Да, в линейной системе координат вы знаете, где вы. Но если вы закроете глаза и заглянете внутрь себя, то обнаружите, что можете находиться еще во множестве других мест. Вы можете одновременно находиться в Божественном Доме и на другом конце Вселенной и пребывать в разных точках планеты Земля и путешествовать по другим измерениям. Так проявляет себя ваша многомерность, ваша безграничность. И это реальность, дорогие. Вы божественны, а значит, во всем подобны Богу, к район. Разве вы можете сказать, что Бог находится в каком-то конкретном месте? Нет, Бог везде. И вы тоже везде, дорогие. Это трудно понять. Но многие из вас уже начинают это чувствовать. Каждый из вас энергия, каждый из вас волна, каждый из вас поток света. Свет может быть везде одновременно. Дорогие, вас ждут удивительные времена. Играйте роль человека на земле, но внутренне выходите из своей человеческой отождествленности. Восстанавливайте свою природу света. У каждого из вас есть световое тело помимо физического. В световом теле вы путешествуете в пространстве и времени и становитесь едины с мирозданием. Мы видим, как вы формируете ваши световые тела, как буквально с каждым мигом они наполняются силой и становятся все прекраснее. Природа этого света — любовь. Чем больше вы открываетесь божественной любви, чем больше впускаете ее в каждую клетку вашего тела, чем больше энергии любви в вашей ДНК, тем ярче раскрывается в вас ваша истинная природа. Вы боги, дорогие, забывшие себя боги, боги в изгнании. Да, это изгнание было добровольным, Да, вы пошли на него ради великой цели. Но теперь изгнание подошло к концу. Вы возвращаетесь. Вы просветляете себя и планету. Вы переходите в многомерность, не покидая при этом землю. Вы победители. Мы любим вас и гордимся вами. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение «Безграничность». Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Расслабьтесь, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя. Почувствуйте, что внутри вы – космос, у вас нет границ. Дышите ровно и размеренно. Представьте, что границы вашего тела растворяются. Почувствуйте свое единство с комнатой, где вы находитесь, У вас с ней общее пространство. Затем сделайте еще вдох и выдох и представьте, что ваше пространство увеличивается. Теперь вы представляете собой единое целое со всем вашим домом. У вас единое пространство, это пространство, заполненное любовью. Следующий вдох и выдох, вы становитесь еще больше, Охватывайте собой всю улицу или целый микрорайон. Продолжайте глубоко дышать и вмещайте в себя весь город, затем страну, континент и, наконец, всю планету. Теперь вы и планета – это одно целое, это пространство любви. Еще вдох, выдох, и вы выходите за пределы планеты, охватывайте собой всю солнечную систему. Увеличивайтесь в размерах и дальше, вмещайте в себя всю галактику, всю Вселенную, все ее измерения, а не только физическое. Вы единое целое с многомерной Вселенной, но вы можете стать еще больше, вместить в себя другие Вселенные и все бесконечное мироздание. Почувствуйте себя единым целым со всем, что есть. Наслаждайтесь ощущением собственной безграничности, безмерности. Вы в любой момент можете вернуться к вашему привычному ощущению себя, выразив намерение на это и дав себе команду почувствовать свое физическое тело и его границы. Упражнение «Жизнь вне возраста». Останьтесь наедине с собой, расслабьтесь. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и окажитесь в своем внутреннем космосе. Представьте, что границы этого внутреннего пространства расширяются до бесконечности. Вы не видите этих границ. Вы можете двигаться в этом пространстве как угодно далеко, и все равно не увидите границ. Здесь нет и линии горизонта потому что пространство безгранично во всех направлениях. Но это не просто пространство, это четвертое измерение, измерение пространства-времени. На самом деле, линейного времени здесь нет. Оно, как и пространство, существует в объеме, где прошлое, настоящее и будущее присутствуют одновременно. Представьте, что где-то в этом пространстве есть место вашего детства, подросткового возраста, юности. Все это не в прошлом, все это здесь и сейчас. И там вы по-прежнему остаетесь ребенком, подростком, человеком юного возраста. Вы можете переместиться туда в мгновение ока, здесь, в четвертом измерении, Не требуется тратить время на перемещение, так как времени не существует. Достаточно выразить намерение оказаться в какой-то точке, и вы уже там. Мысленно переместитесь туда, где вы ребенок. Вы заметите, что вам хорошо знакомо это состояние. Оно никуда не исчезло. И вы можете прямо сейчас внутренне соединиться с этим ребенком. Вспомните, что у вас в детстве вызывало восторг. Может быть, какие-то простые вещи, купание, катание на карусели, игра в мяч, поход в кино. Вы можете и сейчас испытать детский восторг по этим же поводам, и даже больше чем в детстве, потому что теперь вы воспринимаете это более осознанно. Вы можете снова обрести ту же свежесть чувств, те же желания, ту же радость жизни, что были у вас в детстве и юности. Только ограничения возраста, которые вы сами на себя наложили, мешали этому. Ваши чувства, ваше детское восприятие никуда не делось, просто оно притупилось под спудом лет. Сейчас вы можете осознать иллюзорность возраста и сбросить этот груз. Путешествуйте по всем возрастам, ощущайте себя во всех возрастах одновременно. Берите лучшее из каждого возраста, возвращайте себе забытые радости, таланты, способности и возможности, и ваша жизнь станет гораздо богаче, чем прежде. Упражнение «Между прекрасно и ужасно» вспомните состояние наивысшего восторга радости жизни, которое вы испытывали когда-либо. Знакомо ли вам чувствоа, которое можно обозначить словами все прекрасно. Наверняка знакомо, такой эмоциональный подъем хотя бы раз испытывали все. Причем это могло быть не связано с какими-то внешними событиями и обстоятельствами? Возможно, вы испытали восторг просто от того, что живете, что вокруг вас что-то красивое, что у вас есть возможность дышать, чувствовать, думать. Может быть, вам просто хотелось петь безо всяких причин, потому что вы чувствовали, у вас все хорошо и жизнь прекрасна. Затем вспомните состояние самой глубокой тоски самого мрачного отчаяния, которые вам знакомы. Возможно, вам известно, что такое депрессия, и вы можете вспомнить состояние, которое можно охарактеризовать словами «все ужасно». Не нужно снова погружаться в него, просто вспомните. Затем представьте себе длинную доску, которая балансирует на центральной опоре обычные детские качели. Представьте, что на одном конце качелей написано прекрасно, а на другом ужасно. Мысленно поместите туда соответствующие состояния, знакомые вам. Теперь представьте, что вы стоите по центру доски, и вам нужно найти баланс. Вам нужно добиться того, чтобы доска расположилась параллельно земле, и оба ее конца выровнялись. Почувствуйте, что с одной стороны от вас ужасно, а с другой стороны прекрасно, и ищите золотую середину, стараясь удержаться на ней. Вы безграничны, но вы можете управлять своей безграничностью. Найдите опору внутри себя, свой духовный стержень, свое божественное Я. Скажите себе, Я есть, Я управляю своим равновесием, Найдите ровное, спокойное, светлое, уравновешенное состояние и оставайтесь в нем все время, помня о необходимости держать равновесие. Вы всегда можете вернуться в это состояние, как бы ни раскачивались ваши качели. Упражнение «Световое тело». Останьтесь наедине с собой, расслабьтесь, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя и соединитесь с вашим Божественным Я. Мысленно или вслух выразите намерение. Дорогой Всевышний, здесь и сейчас я формирую Божественное Световое Тело и прошу твоей помощи в этом. Затем представьте, как вы подключаетесь к Источнику Божественной Энергии, и эта энергия заполняет все ваше тело проникая не только в каждую клетку вашего организма, но еще дальше, в каждую молекулу, в каждый атом и даже в пространство между атомами. Вы начинаете светиться изнутри на всех уровнях вашего существа. Представьте, как в каждой клетке вашего тела начинает сиять божественным светом молекула ДНК. Можете представить ее в виде двойной спирали, а можете вообразить просто яркие огоньки, вспыхивающие во всех клетках. Скажите вслух или про себя. Я есть божественный свет. Мое световое тело сияет все ярче и набирает все больше силы. Да будет так. Это упражнение можно повторять ежедневно.